«Бегите! Бегите изо всех сил! Я поспорил на тысячу марок, что вы выиграете турнир!» Джизаль знал из надежных источников, что принц поставил две тысячи марок на Бремера Дан Горста. Тем не менее, капитан поклонился так низко, насколько это возможно на бегу. Сопровождавшие принца хлыщи и щеголи разразились вялыми подбадривающими криками ему вслед. «Ничтожные болваны!» Прошипел Джезаль себе под нос, хотя был не прочь стать одним из них. Он миновал огромные каменные изваяния, правивших 400 лет высоких королей, и статуи их верных сподвижников размером поменьше. Перед поворотом на площадь маршалов он пробежал мимо статуи великого мага Бояза. Джезаль кивнул ему, но волшебник продолжал хмуриться столь же неодобрительно, как и всегда. Величественное изваяние внушало благоговейный трепет, и этот эффект лишь чуть-чуть умалялся при виде белых следов голубиного помета на каменной щеке мага. Поскольку открытый совет в это время заседал, площадь была почти пуста, и Джезаль получил возможность не спеша пройтись до ворот палаты военной славы. Коренастый сержант кивнул ему, и капитан подумал, не из его ли рот этот солдат. Но ведь нижние чины все на одно лицо. Не ответив на приветствие, Джизаль побежал дальше между высокими белыми зданиями. «Ну, прекрасно!» Пробормотал он, когда увидел, что возле дверей цепной башни сидят Челенгорм и Каспа. Они курили трубки и пересмеивались. Дегады, гады, должно быть, догадались, что он побежит сюда. «За честь и славу!» провозгласил Каспа, гремя мечом в ножных, в то время как Джизаль пробегал мимо. «Не заставляй лорд-маршала ждать!» — хрикнул он вслед, и ему вторил восторженный рев здоровяка Челленгорма. «Чертовы идиоты!» — пропыхтел Джезаль, распахивая плечом тяжелую дверь. Хрипло дыша от напряжения, он стал взбираться по крутой спиральной лестнице. Это была одна из самых высоких башен в Аргионте, и подняться ему предстояло на 291 ступеньку. «Проклятая лестница!» — ругался Джезаль про себя. Когда он добрался до сотой ступени, его ноги горели, а грудь тяжело вздымалась. На 20-ю он поднимался едва живой. Остальную часть пути он прошел шагом, и каждый шаг был мучением. Наконец, через башенку он выбрался на крышу и оперся на парапет, моргая на неожиданно ярком солнце. Внизу, к югу от него, расстилался город. Бесконечный ковер белых домов, простирающийся до самого сверкающего залива. В противоположном направлении открывался вид на Аргионд. Еще более впечатляющий огромное скопище величественных зданий, громоздившихся друг на друга, перемежалось с зелеными лужайками и большими деревьями. Их окружал широкий ров и высокая стена, усеянная сотней горделивых башен. Аллея королей прорезала его центр и вела к кругу лордов со сверкающим на солнце бронзовым куполом. Позади возвышались стройные шпили университета, а за ними маячила зловещая громада дома делателя. Подобно Черной горе, она высоко возносилась над остальными зданиями и отбрасывала на них длинную тень. Джизальу показалось, что он увидел на расстоянии отблеск подзорной трубы маршала Воруза. Он снова выругался и повернулся к лестнице. Джизаль почувствовал огромное облегчение, когда наконец добрался до крыши и увидел, что на доске еще остается несколько белых фигур. Заметив его, маршал Воруз нахмурился. «Вам очень повезло!» «Майор Вест разыграл исключительно сложную партию!» Лицо Веста прорезала широкая улыбка. «Должна быть, вам уже удалось заслужить его уважение, но мое вам только предстоит заслужить!» Джизаль наклонился вперед, упершись ладонями в колени. Он тяжело дышал, с него капал пот. Ворус поднял со стола длинный футляр и раскрыл его перед Джизалем. «Покажите нам позиции!» Капитан взял короткий клинок в левую руку, а длинный — в правую. После тяжелого груза они казались легкими, как перышки. Маршал Ворус отступил назад и скомандовал. «Начинайте!» Одним рывком Джизаль встал в первую позицию. Правая рука вытянута вперед, левая прижата к телу. Клинки со свистом рассекали воздух, сверкая на вечернем солнце, пока Джизаль переходил от одной позиции к другой с отработанной плавностью. Потом он замер, опустив оружие. Ворус кивнул. «У капитана быстрые руки! Вы не находите?» «Превосходно!» — сказал майор Вест, широко улыбаясь. — Черт побери, это гораздо лучше, чем когда-либо получалось у меня. Однако лорд-маршал был не столь высокого мнения. — Вы слишком сильно сгибаете колени в третьей позиции, а в четвертой вам нужно постараться дальше вытягивать левую руку. Не считая этого... Он помолчал. — Что ж, вполне сносно. Джизаль вздохнул с облегчением. Это была очень высокая оценка. — Ха! Выкрикнул вдруг старик, ткнув его в ребра концом футляра. Джизаль рухнул на пол, едва способный дышать. «А вот ваши рефлексы, капитан, еще нуждаются в отработке. Вы всегда должны быть на готове, всегда! Если у вас в руке клинки, вы должны держать их поднятыми, черт возьми!»